Глава 34. Работа затянула, оставив только ночи для ломки души. Каких-то шесть часов, наполненных тахикардией и тянущей болью в сердце, а выматывали похлеще температурного бреда. Наутро, поспав в общей сложности пару часов, ощущала себя перемолотой промышленным комбайном. Усталость, слабость, головокружение и вечная головная боль. Тоша перебралась ко мне, скрашивая вечера и помогая держать оборону. Глеб не отстал, как и Арсений. Каждый вечер они торчали перед входом и караулили конец рабочего дня. Сеня заваливал Тоню цветами, получая ими же по морде, а Глеб просто стоял и пожирал меня глазами. Такая безмолвная сцена, истекающая эмоциональными слезами. Я избегала любой информации о нем, сбрасывая все дела с участием компании Казарцева и уходя, как только краем затрагивалась темой или вскользь цеплялись сплетни. Мне спокойнее было не знать, что происходит в жизни Глеба, смирившись, что в моей его больше не будет. Конечно, когда-нибудь мои пути пересекутся с другим мужчиной, но в данный момент эта мысль вызывала тошноту и желание всунуть два пальца в глотку. Дневное время пришлось загрузить под завязку, причем выходные я тоже посвящала делам. Самое смешное с колымной частью было изучено и проработано. Бархан, истец по делу, оказался интересным мужчиной, вполне образованным, хоть и с огромными мадагаскарскими тараканами в голове. Придя на консультацию, он сразу предложил спуститься в кафе и продолжить беседу в более непринужденной обстановке. Тихая музыка, ароматы сдобы и теплый салат расслабили и настроили на откровенный разговор, не условностями офиса и деловыми терминами. Бархан развалился на стуле, отведав плова, цыпленка табака и салата из бобов, и нагло изучал меня. — Чего такой грустный, Валерия? — почмокал губами. — Такой красивый. Глаза должны блестеть, а они тухлый. — Давай, Бархан, откровенность за откровенность, — подалась вперед, нарушив все правила этикета и облокотившись локтями на столешницу. Вот ты почему с женщинами разбрасываешься? Чем плоха оказалась Нурсана? Молодая, красивая, наверняка вкусно готовит. она оказалась не такая, как я ожидал, нахмурил брови бархан и пригладил бороду. И меня выбросили, медленно размазала десерт по тарелке. Обещали жениться, говорили красивые слова, а потом я оказалась не такая, как ожидали. Правда, стадо баранов за меня не давали, так что истребовать обратно оказалось нечего. А знаешь, что самое обидное? Он предал меня, бросил, а я все равно его люблю. Как дворняга, который хозяин пнул под пузо ногой, а она припадает к земле, виляет хвостом и продолжает преданно смотреть на урода. — Нет, джигит, — покачал головой, громко цокая языком, — такой красавица бросить. — Так и ты бросил невежливо процедила сквозь зубы, добивался, обещал заботиться и защищать, выкуп шикарный заплатил, а в итоге выкинул. Не джигит, оказывается, не джигит. Эй, Нурсана сама виновата, она оказалась нечистой, зло прошипел бархан. С чего такие выводы? Не было крови, уверенно ответил он. Жаль, что мужчины не интересуются физиологией женщин. Очень часто отсутствие крови является последствием травм или увлечением конными прогулками. Нурсана любит лошадей? — О, да, — довольно протянул. — Она быстрее ветра на коне, сливается с ним, с легкостью держится без седла. Не каждый джигит так уверенно управляет, ба, шохзудаи аспи. Дальше объяснять надо? — Осел! — треснул себя по лбу и вскочил. Какой же я осел! Далеко собрался? Заинтересованно глянул на него. Жену забрать обратно. Торопливо бросил, швыряя деньги на стол. По какому праву? Праву мужа, хозяина. Потерял ты это право, бархан, с издевкой в голосе заметила. Как выбросил с позором, так и потерял. И что же мне теперь делать? Озадаченно уставился на свои руки. Доверить переговоры нам и готовить еще один колым. — Какой Колым? — прищурил хитро глаза. — Я разозлился, ошибся. За это Колым не платят. Ты обещал заботиться и предал. За предательство платится очень большой Колым. Сколько овец пошло за невесту? Две тысячи? Теперь меньше, чем за четыре не прокатят. Ты же состоятельный мужчина. Так покажи свою щедрость. — По упустишь пустишь меня! — отчаянно посмотрел в потолок. — Слишком дорогой жена получится. Молодая, красивая, готовит вкусно, на лошадях лучше джигитов держится, а каких наследников она тебе нарожает, закачаешься. От сильной хорошей женщины самые красивые и здоровые дети получаются. Он почесал голову, погонял стадо тараканов, посчитал про себя, шевеля губами, мечтательно закатил глаза, изобразил подобие улыбки, поморщил нос, потрепал борду и вернулся ко мне в настоящее. «Действуй, красавица! Верни мне за ней!» с надеждой уставился на меня. Бархан оказался сущим ребенком в теле взрослого мужчины. Необдуманная импульсивность, несдерживаемая деятельность. Такие странные качества для бизнесмена. Как он умудрялся строить свою маленькую империю с зоопарком в голове? «Мы не подаем заявление в суд по Колыму», – зашла на обратной дороге к Верхову. «Заказчик поставил другую задачу перед нами. Он хочет вернуть жену». «Молодец, Лера. Правильным путем пошла. Михаил не дотянул. У него чисто мужской взгляд на проблему, а ты смогла достучаться до клиента и внушить более простой выход». Вечером нас встречала привычная за эти дни картина. Букет, превратившийся в веник для мордобоя, Молчаливые взгляды, сочащиеся тоской и голодом, обязательный посыл в эротическое пешее путешествие и бутылочка вина под монотонный бубнешь из телевизора. Лежа в кровати, я долго думала, прокручивая произошедшее с разных сторон, имел ли я право требовать от Глеба предательства друга, могла ли свою счастье посчитать более приоритетным, чем судьба семьи с маленьким ребенком. Был ли у Глеба другой выход, не такой болезненный и разрушающий нас? Как женщина, страдающая от любви, на все вопросы хотела кричать «Да, я самое главное! Нужно было выбрать меня!» Как человек, имеющий сострадание, понимала, что Глеб сделал правильный выбор, но простить его не могла. Может, потом, через время, через месяцы и годы, когда сердце перестанет кровить, а душа примирится с потерей. Вывод оказался плачевным. Такая молодец, идущая правильным путем, нашедшая подход к бархану, внушившая более простой выход решения проблемы, почти помирившая семью, и такая глупая, бесполезная, беспомощная для себя самой, не способная найти выход для своей боли. А есть ли он? Можно ли просто взять и вырезать измученную душу, подштопать разрывы, залатать пробоины, а затем вшить обратно уже излеченную, обколотую анестезией, обласканную руками чудо-врачей, лишенную памяти? А нужно ли? Зачем душа, не помнящая прошлого, не чувствующая эмоций, парализованная обезболивающими, вся штопанная-перештопанная лишенная жизни?